Глава восьмая Куда смотрит администрация? По словам нашей Ели Малаховны, на обороноспособность города выделяется ежемесячно 18,4% городского бюджета. Но как при этом можно объяснить трагическую гибель Читы Ивашкиных, найденных обезглавленными около городской стены? Доколе наши горожане будут трястись в страхе, ожидая ежеминутных атак мерзких гоблинов, в то время, когда наша канцелярия проводит время, решая вопросы по благоустройству города? Неужели театр и публичная библиотека стоят жизни наших горожан? Статистика, предоставленная полицейской службой, указывает, что рост преступности в городе за последний месяц Снизился на 53,2%, но нераскрытые преступления банд-гоблинов возросли на 68%. Не пора ли подключать особые силы его императорского величества Кощея? Общественность в панике! Вестник Града Кощеева Серега, я тебя точно уволю! пригрозил я редактору газеты, а потом Гюнтеру подарю для особо извращенных удовольствий. — Да что не так, Федор Васильевич? — заволновался Сиржио. — Газета выходит регулярно, финансовый лимит не превышаем, мало того, прибыль получать стали от выпусков, даже штат журналистов расширять думаем, новости освещаем объективно и оперативно. Вот — Вот-вот, новости, — кивнул я. «Ну вот что ты в газету пихаешь? Сплошная чернуха идет, а позитива совсем нет. Зачем народ запугиваешь, в депрессию вводишь? Ты у нас не вредитель вражеский?» «Понимаю», – кивнул он, – «но только на позитиве тираж не сделать. Читателю экшен нужен, драма, трагедия. Чтобы кровь во все стороны фонтаном и мозги по стенке разбрызгивались, ты это завязывай, ясно?» Нам проблем и так хватает, так еще ты тут нагнетаешь. Есть у тебя колонка происшествий и уголовной хроники, и хватит. Вон стену, наконец-то, вокруг города полностью достроили. Где это у тебя освещено? Нету. А событие значимое. Школу набор объявили, запись детишек началась. Почему об этом не словечко? Это же скучно, Федор Васильевич. А у нас тут не развлекательный журнал. У нас городская хроника, новости. Солидное печатное издание, а не подборка комиксов с кроссвордами. Ты, Серег, как хочешь, но если не сможешь перестроиться на серьезный деловой и позитивный лад, то придется нам расстаться. Уж не обижайся. Я не обижаюсь. Только где я столько материала для выпуска возьму? Не понимаешь. Покачал я головой. «Придется газете куратора назначить из числа ответственных политически грамотных товарищей. Аристофана». «А я все понял! Осознал! Все сделаю, как скажете, Федор Васильевич. Только не надо Аристофана!» «Ага, страшно!» «Значит, угадал я с назначением». «Не бойся, Аристофан просто так никому морду бить не будет. Только за дело». «Ну-ка, поклич мне его!» «А где его искать?» Вздохнул, смиряясь Сержио. «Молодой и Хмыкнул я, цитируя деда. «Учишь вас, учишь!» Я распахнул окно редакторского кабинета и заорал. «Аристофан! Живо ко мне!» «Звал босс!» Через пять минут ворвался в кабинет бес, быстро оглядываясь по сторонам. «Звал! Спрячь нож! Все в порядке!» «Как у тебя с полицией и пожарными? Справляешься?» «Все ништяк, босс!» – кивнул он. «Работу наладили, проблем нет». «Отлично! Значит, еще одну службу осилишь? Хотя, чего я спрашиваю? Осилишь, конечно!» «За писаками проследить?» – Аристофан кивнул на Сержева. «Угу! Направить работу в нужное нам русло!» «Без базара, босс! А что он натворил?» Может, зарежем по-быстрому? У меня и пацанчик один есть. Так запросто эту газетенку потянет. Бес заржал и подхватил падающего в обморок редактора. Нашу, я, шучу. Никто тебя резать не будет. Пока работаешь нормально. Но ты смотри, рухнул все-таки. Хилый какой-то, но ты не переживай, босс. Я все налажу, отвечаю. Интеллигенция, вздохнул я. «Ты уж с ним помягче». «Месье Теодор», — постучалась Маша в открытое окно, — «государь срочно к себе требует». «Я с тобой, босс», — Аристофан бережно уложил Сержио на пол. «Вы булавку-то не забывайте к майке прикалывать», — взмахнула крыльями Маша. «Я к вам курьером не нанималась». «Точно, забыл. Повинился я. Спасибо, Машуль, уже бегу». Что еще у нас случилось? Вошел я в царский кабинет. Решили все-таки Михалыча короновать. Иди ты, внучек, знаешь куда? Откликнулся дед. О, а у нас тут прямо совет собрался. Обвел я взглядом кабинет. Дед, Маша, Аристофан, Калымдай. Ну и сам царь-батюшка, конечно. Куда ж без него? Только тебя и ждем, хмыкнул Кощей. Где тебя носит? «Да, там», — махнул я неопределенно рукой, — «орх, вопросы разные». «Так что случилось-то?» «Пока, слава богам, ничего», — откликнулся дед. «Вот Горыныч вернется, тогда, может, и закрутится дело». «А может, мы и без Горыныча сможем кое-что сделать?» — прищурился царь-батюшка. «Откопали что-то, ваше величество». «Помнишь, Федька?» Мы с тобой беседу вели о колдунстве и магии. Конечно, вы тогда еще сказали, что это кто-то из местных все замутил. Точно, вот я и подумал, а чтобы нам у специалиста-то не вызнать все. М -м, у Лиховида? Так он вроде все и так нам рассказал. У нашего Лиховида. Царь-батюшка достал из сейфа шкатулку с заключенным. Сидим тихо и внимательно слушаем. Понятно?» Все закивали головами и затихли, а Кощей открыл шкатулку, и из нее тут же вылетел старый колдун, к моему облегчению, опутанный магическими силовыми полями. «Ага!» Оглядел нас лиховит. «Все в сборе!» «Похвастаться решили!» Расплылся в самодовольной улыбке царь-батюшка. Хоть ты, старый хрен, и отказался мне помогать, но раскрыл я всю штайну врага нашего. А я так и знал, отмахнулся колдун. Было бы там кого ловить, а был бы поумнее, Кощеюшка, так сразу бы и догадался. Лучше поздно, чем никогда, пожал плечами Кощей. Теперь плач и рви бороду на куски. Ничего из твоей затеи не вышло. — Да, коли моя затея была, — хмыкнул лиховид, — вон а как я год назад самого чутка тебе пинка не дал, а? Ловко же получилось. — А ты что же, себя умнее его считаешь, врага этого моего? — А то нет, — удивился колдун. — Мы с ним хоть и суть одно... «Да силу из одного источника черпаем, но он тут в этом мире хилый какой-то, не чета мне!» «Ну, какой же он хилый?» Спокойно возразил царь-батюшка, но я видел, что у него огоньки в глазах от азарта разгораются. «Гоблинов поднял, на дворец мой нападение устроил, придворных с ума свел. Тебе, небось, и слабо такое проделать!» «Мне?» — фыркнул лиховит. — Да он, чтобы ты знал, с самого начала ко мне прибегал. Прямо в шкатулку просочился, пока ты тут со своим Фетькой пьянствовал. И давай меня уламывать, совместно трона тебя лишить. — И зачем это ты ему понадобился? — недоверчиво покачал головой царь-батюшка. — Он и сам вон как ловко орудует. — Да я ж тебе толды, дурья твоя башка. Взвился под потолок колдун. «Мы с ним, хоть оба и лихобиды, а все ж вот так!» Спокойно, но с ноткой торжества, прервал его Кощей и обвел нас взглядом. «Все поняли!» «Ась!» — запнулся лиховид. «Так ты что, не знал? Обманул, да?» «Обманул!» — признался Кощей. «Не одному же тебе хитростью жить!» «Ай, ладно!» — махнул рукой колдун. — Мне этого пса не жалко, только под ногами мешался бы. Потом, когда я тебя все же в подвал темный упеку и сам царствовать буду. — Поможешь, лиховит? — прямо спросил царь-батюшка. — Амнистия, двойная тарифная ставка и бесовка секретарша. — Харен! — Ну и ладно, без тебя управимся. Кощей щелкнул пальцами, и колдуна втянула обратно в шкатулку. — Не верю! — выдохнул я. — Дедушка лиховид добрый, в отличие от нашего. — Детя-то еще малое! — вздохнул Михалыч. — Он от Тори, босс! — отвел взгляд Аристофан. — Помнишь, нам реально ученый тот рассказывал, что лиховид чертежами города интересовался? — Даже так? — поднял брови Кощей. «А почему мне не доложили?» «Ну, Федька!» «Дурить они оба мастера», – сказал Колымдай. «Наш вон как всех вокруг пальца обвел в прошлом году, а теперь и этот». «Монсеньор, а где сейчас добрый дедушка Лиховит?» – спросила Маша. «Вот», – Кощей поднял палец, То – «то-то и оно. Нет его с самого утра». Я на него настроился и доподлинно знаю, что ни во дворце, ни в городе его нет. Почуял что-то, зараза, и смыться успел. Так да как же так? Я все не мог успокоиться и поверить. Ну, нормальный же дедуля такой. Как ловить его, думаешь, Кащеюшка?» – перешел к делу Михалыч. «А никак», – развел руками царь-батюшка. Как дух поймать, если он сам на глаза тебе показаться не захочет? А он сейчас точно затаится, будь уверен. Ваше Величество, а призвать его нельзя, выдал я идею. Ну, как демонов всяких вызывают. Можно, кивнул Кощей. Наверняка можно, но я не знаю как. И что нам теперь делать? Ждать, когда сам попадется? Горыныча ждать будем, ответил царь-батюшка. Горыныч прилетел на следующий день. Зависнув рядом с крышей, чтобы ветром от крыльев не свалить зонты со столами, он устало дыхнул дымом. — Поесть бы, Федь, они там такой гадостью кормятся. Брррррр. — Отыскали все-таки. — Отыскали, — поднырнула под живот Горынычу Горыня. «Ой, там так интересно было!» «Спускайтесь вниз, а я сейчас насчет еды распоряжусь, заодно царя батюшку позову». Пока змеи насыщались, Кощей в нетерпении расхаживал неподалеку по мраморным черным плитам дворцовой площади. Аристофан с Михалычем разогнали зевак придворных, и теперь мы могли поговорить спокойно, без свидетелей. «Ну и силен ты жрать, Горыныч!» Не выдержал царь-батюшка. «У них там только морковка да прочее сено!» Оторвалась от бараней туши правая голова. «Шишки жрут!» Тихикнула левая. «О, кстати!» Пробурчала средняя и кивнула Горыне. «Отдай подарок государю!» «На шее у меня сумочка висит!» Застенчиво прошептала Горыня. «Я кое-как снял сумку и передал ее кощею. Тот открыл, заглянул в нее, прищурился, потом перевернул и потряс. На мрамор упала шишка. «Ну, мне самому нагибаться?» — проворчал Кощей. Ревматизм! шепнул мне на ухо дед, осложненный геморроем. Я хихикнул, поднял шишку и протянул ее царю. «Шишка как шишка!» — повертел он ее в руках. «Спасибо, конечно, но я недавно уже позавтракал». «Это подарок, государь», — пояснила Горыня, — «от короля эльфов». «О, так это другое дело!» — восторженно заорал Кощей. «Велю в золотую рамочку вставить и на стену повешу. По пятницам на нее молиться буду, а по субботам влажной тряпочкой протирать». «Не, батюшка!» — фыркнула правая голова Горыныча. «Это король ихний, так тебя к себе для беседы приглашают!» «Варвары!» — наморщила носик Маша. «Шишкой царя к себе в гости заманивать!» «Все откушали!» — довольно пропищала левая голова. «Спасибочки!» «Это непростая шишка!» — облизнула сразу всю морду средняя голова. «А сладенькая есть?» — Корыныч! — с угрозой протянул царь-батюшка. — Я тебя сейчас сапогом буду в брюхо пинать, покуда из тебя вся еда обратно не полезет. Полком давай рассказывай. — А у нас ничего не меняется! — жизнерадостно пропищала левая, как и не улетали никуда. — Молочка бы! — вздохнула правая. — Жир запить! — Корыныч! — прорычал Кощей. «Это нам вместо «спасибо», – кивнула средняя. «Сейчас еще за мечом в кабинет побежит». «А за что?» «Нет, вот я вот сейчас всех тут спрашиваем: за что?» «Горыныч, завязывай», – попросил я. «Потом порезвишься, а сейчас дело говори». «Вот за что я люблю Федора Васильевича», – заявила левая, – «так это за обходительность, уважение и деловой стиль». «Ваше Величество!» — я повернулся к кощею. «Взбегать за мечом?» «Не надо никакого меча!» — отодвинул меня в сторону дед, доставая топорик. «С какой башки начать, кощеюшка? «И ты, Михалыч!» — горько вздохнула средняя голова. «Друга предал!» «А я всегда говорили!» Начало было левое, но вдруг Кощей щелкнул пальцами и Горыныч моментально сдулся. Усох до размеров небольшой собачки. Утипуси какой!» — кинулась к нему Маша. «Иди на ручки, маленький!» «Я больше не буду!» — хором взмолились головы, шарахаясь от вампирши. «Будешь!» — вздохнул царь-батюшка, возвращая змею прежний размер. «А то я тебя не знаю!» «Докладываю! После героических полетов и тяжких испытаний...» «Горыныч!» – заорали все разом. «Нашли мы эльфов!» – поспешно сказала правая голова. «Как ты и говорил, батюшка, в самом большом и ухоженном лесу и отыскали. Подпалили его маленько с краю, эти ушастые и выскочили тут же». «Стреляли?» – заинтересовался я. «Стреляли!» – почесал Горыныч задней лапой живот. Смех один от такой стрельбы. «Дальше!» приказал Кощей. «Дальше все, как ты и наказал», – кивнула средняя. «Опустились к ним, познакомились, попросили убежища от тебя, злодея. Они нам пир закатили», – сплюнула голова. «А потом увиливать стали, мол, гор тут нет, а вам горы для жилья нужны, поэтому уматывайте отсюда и все такое». «Мы им и говорю, мол, нам тут понравилось, тут себе нару выроем, вон у вас по центру леса поляна большая, там и обоснуемся, и будем ждать, когда к тебе на службу можно будет вернуться, государь». «Молодец!» – кивнул Кощей. «Дальше?» Дальше эльфы шептаться ушли, а когда вернулись, сказали, что они сами по себе существа крайне миролюбивые. И у них просто сердце кровью обливается, если ссоры любые видят. «Помирить решили нас с тобой», — мыкнул Кощей. «Ага, велели шишку тебе эту магическую передать. С ее помощью к эльфам и попадешь». Завод к себе», — зачем-то пояснила левая голова. «В гости». «Вот сразу все сказать не мог?» — укоризненно покачал головой Кощей. «Молодец». Отдыхай пока. Сразу неинтересно. Пыхнула дымом средняя голова. Федька, со мной поедешь. Вошел в канцелярию царь-батюшка. Я чуть котлетой не поперхнулся. Куда? К эльфам. Забыл, что ли? Я с вами, скачал славкий дед. Пошли, пошли. Кощей развернулся на выход. А обед? «Я тебе с собой заверну, внучек, пошли уже!» Кощей вдруг замер с занесенной ногой, постоял так пару секунд с закрытыми глазами, а потом как-то нерешительно протянул. «Михалыч, захвати с собой балы сетровый. Чую, может пригодиться!» «Чу это он?» – шепнул я деду. «Видение было!» – авторитетно заявил дед. «Али, еще какая хрень померещилась!» «Собирайся, внучек, а я, покуда балык, в бумагу вощенную упакую!» Котлету я дожевывал на ходу, а десертом давился на спине Горыныча, пока он нас транспортировал в чисто поле к точке перехода. Недалеко, кстати, пешочком бы за час доплелись, но лететь, конечно, приятней. «Здесь, государь!» – опустился на травку змей. «Доставай шишку!» Ну! Царь-батюшка ловко соскочил с его спины и подождал, когда мы сползем на землю. Шаваркни, шишкой, озим, и будет тебе счастье! хихикнула левая голова. Кощей запустил шишку в траву, метрах в трех от нас. Там сразу полыхнуло дымом, а когда он рассеялся, мы увидели дверь. Красивая такая резная дверь в чистом поле, и больше ничего. Вам туда! — кивнул змей. — Горыныч, — вдруг прищурился царь-батюшка, — а для этого обязательно сюда лететь надо было? — Да нет, можно было и просто за город выйти. — А какого ж, — залопил я, — я бы и пообедать спокойно успел. Горыныч показал мне языки сразу из трех пастей, а царь-батюшка вздохнул. — Вернемся, а на змею. — Пошли. Сам переход меня не впечатлил. Шагнул в проем, туман окутал на секунду, а второй шаг уже сделал на большую поляну. Трава, ромашки и прочие лютики, ничего интересного, а вот деревья просто огромные. Метров по 50-100 в высоту, фиг обхватишь и в десятером, а ветки с листвой просто небо заслоняют. «Деда, это где же они таких саженцев накопали? Надо бы и нам для города!» «Тише, внучек!» – шикнул дед. «Вон, а хозяева идут!» «Где? А, вижу. Но это... Это и есть эльфы!» К нам неторопливо шествовала группа штук так из десяти существ. Ушастые, да, ничего не скажу. Причем уши у них не как у гоблинов в разные стороны торчат а как у порядочных людей к голове прижаты. Но сами... Едва мне до плеча макушкой достают, да и крепкие такие, вроде нашего Аристофана. Но потлатые, что есть, то есть. Эльфы остановились в шагах в пяти от нас, и вперед выступил паренек чуть повыше остальных, но все равно мелкий. Он вежливо кивнул нам и что-то залопотал на неизвестном мне языке. Кощей поморщился легонько и ответил ему на том же. Вот что странно, общий смысл я понимал. С трудом, конечно, но вот сейчас тот парень поздоровался вежливо. Кощей ему в ответ привет кинул, спросил, тут ли будут беседу вести, а парень ему, мол, ага, сейчас поляну накроют и поговорим. Интересно. Деда, а по-каковски они разговаривают, шепнул я. Гиперборейский, внучек. Также тихо ответил дед, из него все наши языки вышли. «Круто! Поэтому я хоть что-то допонимаю?» Дед кивнул. Пока мы шептались, недалеко от нас раскинули ковры, какие-то пледы и прочие тряпки, и парень вежливым жестом пригласил нас располагаться. Расположились, почему бы и нет. Твердовато, но нам же не жить тут. Интересно, а у них тут кормят? Хотя, если Горыныч не соврал, то я, пожалуй, обойдусь. Морковки не хочется совершенно, даже тертой с майонезом и с чесноком. Царь-батюшка о чем-то активно болтал с этим пареньком. Мы с дедом вежливо улыбались остальным и минут через пять начали жутко скучать. Но тут все же местные эльфийки притащили закуски. Кстати, ничего так эльфийки. До наших девок им далеко, конечно, но парочка была очень даже. И еда, кстати, неплохая оказалась. Морковки не было. А вот другой растительности, яблок там всяких, ананасов с манго и прочих груш, хоть завались. Но что особенно порадовало – печиво. Крохотные булочки с маком просто во рту тают. Пирожные десятка два сортов. Пирожки с теми же фруктами в основном, но были и с капустой, и даже с рисом и яйцами. В общем, я уже не сильно переживал, что нормально не пообедал. А вот чай у них только зеленый был. Ну, это на любителя. Я глотнул разок и в сторону чашку отставил. Но одна там, симпатичная такая эльфеечка, сразу мне кружку расписну и подсовывает. Понюхал, компот какой-то. Глотнул, самое то под пирожки. Пока мы с дедом отрывались на дармовщинку, Царь-батюшка закончил беседу, потом вдруг встал, кинул нам «Сидите здесь» и быстро ушел в лес. «Это чего это? А куда он?» – заволновался я. «А мы?» Паренек залопотал опять что-то успокаивающее, а потом хлопнул в ладоши у меня перед самым носом. Я заткнулся, ничего не понимая, а он вдруг приложил эти самые ладони к моим вискам и подмигнул. Ща как шваркнет током или еще чем-нибудь. Не, обошлось. Он убрал руки и сказал. Вот теперь спокойно поговорить сможем. А, понятно. Второй лиховид со мной такое же проделывал. Влез в голову и весь словарный запас скопировал. Хорошо не выкачал. А куда царь-батюшка пошел? Задал я самый важный для меня сейчас вопрос. Брат мой царственный, Кощей. Получил разрешение поискать в нашем архиве способы решения вашей проблемы. Брат царственный. Так ты, э, то есть вы, тоже царь? Король, поправил паренек. Алилор Таэль, третий. Наши Аликом зовут. Он протянул мне руку. Давай на ты. Федор, можно Федя. Пожал я его ладушку и кивнул на деда. А это... Дедушка Михалыч, кивнул парень. Знаем. Вот как это деду удается, а? «Пиво пьешь?» – вдруг спросил король. «Ага, я мысленно поморщился. Знаю я это пиво, кислятина жуткая. Я даже немецкое, баварское пробовал, такая же отрава. Но отказываться было неудобно». «Ну, за знакомство!» – провозгласил Алик, когда эльфийки наплескали нам по кружке этого самого пива. «Ага, я принюхался». Запах вроде нормальный, пены умеренно. Отхлебнул, выкатил глаза, отхлебнул побольше и заорал. «Ну нифига себе! Деда, ты пробовал? Это же отпад, а не пиво! Да я такого не то что в этом мире, я такого вообще в жизни ни разу не пил!» «А знатное пиво!» – подтвердил Михалыч, протягивая эльфийке опустошенную кружку. «Сейчас бубликов соленых принесут!» Довольно улыбнулся Алек. Рецепт этого пива хранится у нас уже 8000 лет, как раз со времен раскола. Что за раскол такой? Я посмотрел на бублики, густо присыпанные солью. Раков бы или креветок». Грустная история, вздохнул Алек. Когда-то мы были единым народом, жили в гармонии, счастье, процветании. И что произошло? Среди нас образовалась группа инокомыслящих. Король сплюнул: Веганы, чтобы им одним мясом всю жизнь питаться! А вы разве не? Мы вегетарианцы! Гордо заявил он. Самого умеренного толка. Мясо не едим, конечно, как и птицу, но тех же куриц у себя разводим на яйца. Хочешь яишенки? Я помотал головой. Потом, может быть. И что? Из-за разногласий в еде целый народ раскололся. Это только начало было. Веганы стали заявлять, что они лучше всех, правильнее всех. А значит, все остальные низшие. Практически и не эльфы, а так. Слуги, а то и рабы. Ничего себе. Дальше больше. Нашли они какие-то заклятия черные, да и применили их к нам. Мы сперва и не заметили ничего. А потом вдруг, в одно мгновение, и ростом стали ниже, и стать потеряли. «Прикинь, Федь, эти гады за счет нас свои тела улучшили!» «Действительно гады! Так поэтому вы сейчас...» Я замялся. «Ага, вот в таком облике и ходим. Да, это ничего, мы привыкли, не переживаем». «А веганы ваши куда делись?» «Прогнали мы их!» Набили морды и запустили в соседнюю звездную систему. «Звездная система», — начал пояснять он, — «это такое солнце...» «В курсе», — перебил я. «Круто! Звездолет им построили!» «Звездолёт!» -да — по слогам протянул он. «А, понял! Нет, что ты! Просто переместили без права возврата, и всё!» «А рецепт пива почему того же года?» Он засмеялся. «Совпало так. Сварили. Случайно хорошее, а все вокруг это как знак восприняли, что все правильно мы сделали. Так с тех пор и варим». «Пиво классное!» — снова похвалил я. «Жаль, что шашлыка нам под него не видать». «Брррр!» — передернулся Алик. «Давай без шашлыков, хорошо? Вот рыбки бы!» «А у нас есть!» — вспомнил я. «Деда, доставай, балык!» И скажи мне, вот откуда царь-батюшка про него знал? — Рыба? — вытаращил глаза Алек. Серьезно? — Ага. — я развернул бумагу, и над поляной поплыл аромат слабосоленой сетринки. — А что, у вас с рыбой напряженка, что ли? — Вообще нет, — вздохнул король. — В лесу только ручьи, а поблизости болота да озерца небольшие. Иногда карасиков там наловим, да со сметанкой. А далеко забираться мы не хотим. На вас, людей, как наткнешься, так никакой рыбы не захочется. Так рыбу вам можно, в принципе, есть? Нужно. Птицу и мясо нельзя, а рыбку... Хм, так можно торговлю наладить, бартер. Вы нам пиво, мы вам рыбу. Я уже подумал над этим. Алик отрезал небольшой кусочек от балыка и подвинул его ко мне. А большую часть опять завернул в бумагу и передал эльфийкам. «Детям», — пояснил он, — «пусть побалуются. Они, отродясь, ничего такого не ели». «Наворачивай!» — я подвинул Балык к нему. «Смотреть на него уже не могу. Обожрался!» «Вру, конечно. Сижу, слюной давлюсь. Но пусть Алик хоть чуть-чуть порезвится. Я-то всегда дома поем. И такого, и всякого другого». «Красиво живете!» вздохнул король. «А вот, кстати...» «Слушай, Алек, а как ты королем стал? Ну, я про возраст...» Тот заржал. «А сколько, ты думаешь, мне лет?» «Даже так?» «Правду говорят, значит, про эльфов, что вы живете чуть ли не вечно?» «Почти!» — кивнул он. «Мне этой весной 832 стукнуло!» «Ничего себе! А как вы?» «Погодь!» — заткнул меня дед. «А скажи, король, а правда ли брешут, что у вас еликсир какой-то есть, чтобы значиться не стареть?» «Правду брешут», – засмеялся Алек. «Только тебе он, дедушка Михалыч, не подойдет». «А рылом не вышел», – насупился дед. «Физиологией», – серьезно пояснил Алик. «Даже помолодеть не получится, а только затормозить процесс старения, вот и все». «Затормозить процесс старения!» – прошептал дед и вдруг протянул раскрытую ладонь. «Давай!» «Да мне не жалко!» – пожал плечами Алик. «Только не получится!» Я схватил деда за руку, потащившего уже топор из сумы. «Михалыч, дай человеку договорить!» «Ну, эльфу, какая разница?» «Разница как раз-таки большая, но спасибо!» – кивнул король. А эликсир я просто так отдать не могу. Положено при передаче провести множество ритуалов, которым предшествует одобрение высшего совета. Давай, проводи, согласился Михалыч. Ну, во-первых, хмыкнул Алек, совет заседает раз в 20 лет, а прошлое заседание было 2 года назад. Столько я не осилю! Закручинился дед. А во-вторых, «Мне-то зачем вам эликсир отдавать?» «А рыба?» – подсказал я. «А пиво?» – парировал Алек. «А перебьемся!» – нахально улыбнулся я. «Слушай, а что, этот ваш эликсир действительно Михалычу старение затормозить может?» «Ага!» – кивнул он. «Ну, бессмертным дедушка не станет, но стареть будет в несколько раз медленней». «Бессмертный у нас уже один есть. Хватит!» – помотал я головой. А вот насчет Михалыча, может, договоримся как-нибудь? Не для баловства же, не из любопытства, а? ну -у -у, замялся король. Рыбой обеспечим, заторопился я. Морду кому набить надо будет, или королевство какое подмять, только свистни. А царь-батюшка у нас и в магии силен немерено. В колдунстве, то есть. Алек задумался на минуту, а потом решительно кивнул головой. — Договоримся. — Только ты, внучек, не тяни, — попросил дед. — Идь, я моложе не становлюсь-то. Король вздохнул, быстро огляделся по сторонам, порылся в кармане и сунул что-то Михалычу в руку. — Держи, дедушка, только не говори никому. Наши, если узнают, что я протокол церемониальный нарушил, сосвету свято сживут. — Охо, внучек! — даже прослезился Михалыч бережно пряча пузырек в кошель. «Уважил! Вот долгу я теперь у тебя, так и знай, и рассчитывай на меня всемерно! А как его того? Со спиртом смешать Али с самогоном?» «Никакого алкоголя!» замахал на него руками Алик. «Вообще ни капли во время всего курса, а принимать эликсир надо по утрам, по три капли, как только солнышко самым краем из-за земли покажется. «Месяц без коньяка!» – ужаснулся я. «Попал ты, деда!» «Ничего!» – отмахнулся дед. «А селю ради такого!» «Так что насчет рыбки?» – ненавязчиво намекнул Алек. «Само собой!» – кивнул я. «Надо только договориться, как, когда и где бартер будем проводить, место обмена назначить, время согласовать, объемы». «Вот ты жук, Федька!» восхитился король. Ты же мне рыбу просто так за эликсир обещал. А я от своих слов и не отказываюсь, согласился я. Пискарики вяленые, они тоже под пиво классно идут. Будет тебе пиво, вздохнул Алек. Но вы мне все равно должны, помните. Чего это они уже успели задолжать? Раздался над нами голос царя батюшки. А это мы, Кащеюшка? — вскочил дед. — Насчет семян договаривались. Федька как заладил, давай, да давай, в городском парке такие же агромадные деревья посадим. Спасу просто от него никакого нет. Ну вот и думаем, как бы обмен чем полезным между нами устроить. А пока только три росточка и выклинчили на пробу. Да и то, вишь, в долгу остались. — Глупости! — фыркнул Кощей. — Собирайтесь домой! «Нашли чего-нибудь, Ваше Величество?» – подскочил и я. «Чего-нибудь?» – уклончиво подтвердил Кощей. Мы попрощались с Аликом, получили три ростка для конспирации, а то царь-батюшка так и косил глазом в нашу сторону. Заверили, что завтра же пришлем нашего экономиста обговорить детали обмена, и я потянул из кармана шкатулку со шмат разумом. «Смартфон принес?» – вместо приветствия рявкнул царь-батюшка. «Сержо попросил на пару часиков», – развел я руками. «Губернатор монумент «Мамонты-защитники» открывает. Надо в прессе это изложить». «Зараза!» «Надо, Ваше Величество!» – вздохнул я. «Общественность должна быть в курсе». «Ты чего плетешь, Федька? А то горожане про это и так не узнают». «Да там сейчас полгорода собралось, небось!» «Газета – это престижно, мы уже говорили об этом. Вы лучше расскажите наконец-то, что вы в эльфийских архивах выведали!» «А вот и не скажу!» «Вы мне еще язык покажите!» – хихикнул я. «Ну что вы, как дитё малое! Вернет Сержио смартфон, и я его вам тут же притащу!» «А зарядить?» «Ну, еще пару часиков подождете, ничего с вами не случится», – вздохнул царь-батюшка. «Как есть снесу». «Вы можете», – тоже вздохнул я. «Только не надо, я хороший». «Так что там у эльфов?» «А ничего». «Ну, ваше величество». «Говорю же, ничего». «Ничего такого, чтобы нам прямо сейчас пригодилось». «А не прямо сейчас». Пристал. Все равно там ничего не понять. Чтобы одолеть лиховида в его нынешнем призрачном состоянии, надо использовать силу его рода. Ну, доволен? Все понятно. Да уж. И как это сделать? Така бы я знал. А что за сила рода такая? У каждого из нас свой род есть, деды прадеды, пращуры, и объединяет род его сила. Угу, ничего не понятно, но ясно, что придется род лиховида искать, так? Так, отстань. А наш лиховид не сможет в этом помочь? Не сможет. Ты лет назад какой-нибудь прадедушка не на той прабабушке женился, и все, исказилась линия. Значит, про второго лиховида надо все выведать. Вот, пойди и выведай. Иди, иди, Федька, сгинет Седова, но чтобы через два часа смартфон у меня на столе лежал. Чуть позже, Ваше Величество, Сержа уже, еще перерисовать? Ладно, ладно, схожу, потороплю его, чего вы сразу за меч? Я даже к Сержеву не попал, не то что со смартфоном к Кащею. Около тронного зала меня перехватил дед. Ванучек, пора. Обедать? Третий раз за день? Ну, полдничать, для ужина все-таки рановато. Кто о чем, а Федька о еде. Притворно вздохнул Михалыч. Ты забыл, что ли? Тебе же за Иван Павловичем пора отправляться. Ух ты ж, уже? «Деда, а я что-то прям занят так, жуть просто. Ну вот, ни секунды свободной. А давай ты за ним сгоняешь. А ужин кто тебе готовить будет?» «Иван Палыча привезешь, он и приготовит». «Ну, деда!» – заныл я. Отправляться неизвестно куда мне совершенно не хотелось. Да и лень. «Паразит ты, внучек!» – вздохнул дед. «Давай, шмат разум, да иди, тишки да грешки, мультики включи». Я закивал, мол, да, паразит, бегу уже включать, отдал деду шкатулку, помахал вслед растаявшему облачку и действительно отправился в канцелярию. Дед же вернется, обязательно проверит, не обижали ли бесят, пока его не было. Дизель, заводи генератор. Ну, паразиты мелкие, что вам поставить, утиные истории или Маша и Медведь? Про девчонку вам честь бесовская смотреть не позволяет? Тогда Чебурашка. И не вяжите тут, сейчас вообще сам за комп сяду. Там монстры без меня, небось, совсем от рук отбились в игрушки. Что? Чебурашка нормально? Вот Вы, Теодор, вздохнула с диванчика Маша, совсем скоро отсталым сделаетесь с вашим компьютером. Хоть бы почитали что-нибудь, хоть какие, а знания. Про то, как он воткнул свое нефритовое копье в ее алмазную пещеру, фыркнул я. Ох, Машуль, замуж тебе пора. Ничего вы не понимаете в настоящей литературе. А замуж мне еще рано. Да и не нашелся пока достойный меня кавалер. Упустила Иван Павловича. Уж куда лучше-то. Это да. Вдруг согласилась вампирша. Прозевала. Ну, наверное, оно и к лучшему. Вон как они с Дарьей хорошо поладили. Кстати, Михалыч за ними отправился. Скоро дома будут. «Наконец-то!» – кивнула Маша. «Я так соскучилась по его пирожкам с клубникой!»